Приложение номер 1. Истории с песнями из фильма Земля Санникова. Александр Зацепин, снайпер Олег Конофрев. Режиссёры картины Земля Санникова попросили меня прийти на съёмочную площадку, где шли пробы. Я видел там Володю Высоцкого. Спрашиваю его: "Ты в главной роли?" "Да", отвечает. "А зачем же, говорю?" Тогда меня пригласили Естественно, ты песни будешь писать и петь их сам. Возьмёте какого-нибудь композитора или просто аранжировщика, он из какой-нибудь твоей песни сделает тему фильма, аранжировку, и твоя музыка будет по фильму. Зачем тебе я? Так и я тебе дам одну песню, говорит Высоцкий. Ты напишешь, и я спою. Он хотел, чтобы было 6 песен в фильме. Известные актёры любят, чтобы делали так, как они хотят. Ты же сам понимаешь, говорю, что это не лучший вариант. Мне так работать не интересно. Потом скажут: "О, зацепен не мог написать песни, а Высоцкий спел все свои". Я объяснил режиссёрам, что такая работа не для меня, и ушёл. Однако на пробы к Высоцкому почему-то не утвердили и взяли Олега Даля. Меня позвали опять. Сказали, что будет две песни. Я написал одну мелодию, другую Режиссеры были очень требовательны. Я им за это благодарен. Просили «поярче, поярче». А у меня до этого была перета в Московском театре. Называлась она «Золотые ключи». Спектакль о колхозе, где человеку, который хорошо работает, дают золотые ключи. Он как бы живет при коммунизме. Все, что ему нужно, может взять, например, телегу мяса. И там была песня с мелодией «Золотые ключи». Есть столько миль, только с другими словами, естественно. Я решил, что эту музыку в оперету не отдам, написал им другую, а эту показал режиссёрам. Она им сразу понравилась. Если бы я её не вынула запереты, наверняка она и погибла бы, а ведь Леонид Дербенёв написал на неё такие замечательные стихи. Конечно, была бы другая музыка, появились бы другие стихи, всё другое. Потом ещё сложности были. Когда Даль записывал песни, он был немножечко в запое. Пришёл на записи, спрашивает: "А ну, что тут спеть надо? А где этот, микрофон?" Сам еле на ногах стоит. Я ему наиграл мелодию, дал слова, а Даль послушал, покачиваясь. Правда, запомнил сразу, он музыкальный человек, но спел, не всегда попадая в такт. В целом это вроде и незаметно. Потом под эти песни снимали какие-то сцены, и артикуляция должна была совпадать. А когда показали Сизову, директору мосфильма, он сказал: "А голос дали заменить. Такой пропетый голос идёт через весь фильм, а надо озвучить его кем-то другим, и песни тоже, или песни убрать совсем". "Ну убрать жалко", значит, нужно переделать. Я позвал Валеру Золотухина. мне казалось, это ему должно подойти по фактуре, по всему. Он мучился, мучился, не мог попасть под артикуляцию Даля. То раньше вступит, то позже. Все в панике. Режиссёрам песни нравились, снято хорошо. Тогда я позвал Олега Анофриева. Он человек аккуратный, точный, максимум отдачи. Он как раз жил недалеко, небольшая квартирка на первом этаже, у него там пианино стояло. Над ним микрофон висел. Мы выучили, есть только мик, и Олег как снайпер попал. Только в одном месте было, в принципе, невозможно попасть. Но что-то сделали с кадром, а там тоже панорама была, никуда не сдвинешь, и всё закончилось благополучно. А Даль мало того, что под музыку пел не точно, он ещё и на съёмках артикулировал не точно под эту фонограмму. Поэтому оно фри его было вдвойне труднее. А например, уже музыка пошла, Олег Анофриев слышит: "Есть". Он начинает: "Есть". А дали в кадре ещё рот и не открыл. Но Анофриев снайпер, великолепный мастер, спас фильм от катастрофы. И спел замечательно. Он до сих пор исполняет эту песню на концертах. Говорят, где-то есть и запись Даля, вроде её кто-то переписал с Мосфильма. Я не слышал. Сейчас ей столько мик И Коля Ростергуев поёт и Виктор Маркин, но самое приятное для меня, конечно, что я её несколько раз слышал в подземном переходе на Арбате. А маленький оркестр играл, и кто-то пел. А мой коллега Женя Крылатов, замечательный композитор, сказал мне как-то: "Ну, Саша, я тебя поздравляю. А мои песни, конечно, поют по радио, а ну что по вот так на улицах пели? Э, в народ у тебя ушла песня. Э, в народ Он тоже слышал, есть столько мик на улице. А могло бы этой песне не быть. Погибла бы в коммунистической оперете 1973 года. А ведь ту оперету разругали в пух и прах, сказали, какой там коммунизм. А я старался сделать её современным мюзиклом, микрофоны поставил, добивался звучания, и это не помогло. Получилось как пародия на мюзиклы И микрофоны правильно никто не ставил, солистов плохо было слышно, никто за этим не следил. То ли никому не нужно было, то ли не сумели. Текст воспроизведен по книге «Александр Зацепин. Есть только миг. Москва. Олма Пресс. 2003 год. Страницы 156-159. Литературная запись Ю. Рогозина. Телега с навозом или необходимое примечание. В принципе, в задаче выполняющего литературную запись о за некой известной публичной персоны отнюдь не входит ознакомление с деталями и достоверностью выслушиваемого рассказа. Особенно если таковая персона всенародно знаменитый композитор, автор музыки к сотне кинофильмов, более 300 песен и много чего другого, созданное на высшем профессиональном уровне в космически далёкие советские времена. Но тут есть и обратная сторона дела, чисто кинематографическая конкретика. Но для полноты картины позволю себе изложить её в свободном произвольном стиле, дабы не слишком утомить читателя. Роман Владимира Обручева Земля Санникова 1926 года ждал своей экранизации 45 лет. Киностудия Мосфильм ждала режиссёрских сценариев отменяющихся в ходе работы над ним авторов 13 месяцев больше года. За это время сменился практически весь актерский состав на главные роли и роли окружения, а это 16 заранее ангажированных в проект артистов. Олег Даль, якобы заменивший Владимира Высоцкого, выйдя из-за резерва, был уже шестым претендентом на роль Крестовского. Александр Зацепин появился в работе сразу после окончательного отстранения Высоцкого от участия в проекте 9 марта 1972 года. Поэтому его разговор со известным бардом воспринимается как кинобайка. А вот финал рассказа Александра Сергеевича, выглядящий довольно анекдотично и фантастически, полная и исключительная правда. Как и то, что конувшая в лету оперетка Да в фразе Земле Саиникова две золотые ключевые мелодии появились перед зрителями почти одновременно с фильмом. Их премьеры весной 1973 года прошли с разницей в несколько дней. Всего Олегом Далем было записано по двум песням 10 голосовых дорожек: по две черновые и по четыре дубля каждой под оркестр. В жизни артист неплохо играл на фортепиано и гитаре. Отеж же пробовал силы на аккордеоне, трубе и скрипке. Кроме того, до съёмок земли Санникова он уже исполнял девять песен на киноэкране и телевидении. А даже если предположить, что Даль действительно пять раз кряду пел неточно, пошатываясь, еле стоял на ногах, немножечко в запое, обвинения его в неладах с тактом и артикуляцией выглядят как минимум провокационно. Кстати, в мемуарах почему-то не упомянуто, что между Золотухиным и Анофриевым пить за Олега Даля брался и Александр Градский. Было-было такое дело. Записи голоса Даля поющего песни из земли Сайникова переписал не кто-то с Мосфильма, а киновед и биограф-артиста Наталья Петровна Галатшева, нашедшая две фонограммы в Ленинграде во время работы по подготовке к выпуску «Грампластинки» поёт Олег Даль. Мелодия 1988 год. Вскоре ей уже была обнаружена ещё одна дорожка с записью голоса Олега Ивановича, действительно, на мосфильме. Судьба ещё семи звуковых роликов в досего дня остаётся неизвестной. Впрочем, профессиональные коллекционеры редких фонограмм утверждают, что все варианты записи Даля по земле целы и хранятся в разных государственных хранилищах. В заключении стоит добавить, что директор киностудии Мосфильм Н. Тсизов никоим образом не выступал против пения Даля. Напротив, он очень надеялся, что голос артиста прозвучит на своём законном месте. Оппонентом же Даля в этом вопросе был начальник актёрского отдела киностудии А. М. Гуревич. Постскриптум. Всеми любимого певца Маркина зовут не Виктор, а Владимир А. Иванов. Киновед О. Г. Буркова, О. И. Далю, Москва, 10 декабря 1972 года. Олег, не злитесь, не психуйте, а внимательно прочтите все, что я вам пишу. Я надеюсь, что вы еще не потеряли актерского самолюбия и можете отстоять свою честь, несмотря на то, что козырная двойка бьет туза, и на сегодня она в руках режиссера. При желании вы можете ее перебить тройкой, И добиться своего, то есть перезаписи, написав лишь несколько слов чухраю, что просите или настаиваете, чтобы песня Крестовского была вами перезаписана. Если уж записанная ранние черновая фонограмма недостаточно полноценна, в чём я не уверена. Вчера я специально зашла в зал звукозаписи и слышала, как Золотухин её исполнял. Не скрою, голос звучал звонче и слова четче, но совершенно не в образе того Крестовского, как вы его остро и отлично сыграли. Пел он без характера, без нерва, без остроты и темперамента. Повторяю, мне не понравилось, хотя и актер он вроде неплохой, но игра сама по себе, а песня сама по себе. Значит, уже плохо. меймече, ведь зрителей не интересуют взаимоотношения режиссёра и актёра. Рада, что появляются ещё сторонники моего мнения, твёрдо высказанного даже на худсовете. Но никто не спорит, все молчат. Это ужасно. Почему же, когда Махмуду показалось, что его в картине мало, он высказал это и добился своего, а вы не хотите вступать в единоборство, защищая свою актёрскую честь и своё право на Крестовского? Поиньице, время ещё есть и возможность у студии тоже есть. Поверьте мне. Вас поддержит и руководство Мосфильма и директор картины. Я уверена. Тем более, что сегодня картина сдавалась генеральному директору Сезову. Я тоже была. И к моей радости, он тоже высказал мнение, что песня в ресторане плохо. Была подложена песня Залатухина. На dance рок неделе На все поправки и перезапись. Скажите, разве ваше актёрское самолюбие не будет больно задето, когда на всю театральную Москву устэх дали Крестовского, прозвучит другой голос? А значит, вы немедленно должны решить для себя этот вопрос и написать своё отношение Чухраю. А можете переслать на мой адрес, я сама вручу его Чухраю, и ответ вы получите. Или на студию Думаю, что это всё на сегодня реально, и игра стоит свеч. Нельзя же так смириться, а потом беситься. А на кого? А на самого себя из-за неуместного здесь самолюбия. Подумайте. Проходите один по берегу Чёрного моря в моей любимой Ялточке. Посоветуйтесь со старшим другом Папановым, если он рядом с вами, и действуйте. А это моё письмо можете изорвать на мелкие кусочки и бросить в море. Вы можете меня возненавидеть за моё дерзкое вмешательство в ваши переживания и мои советы. Ну что ж, оно ну я говорю так, как всё вижу со стороны и даю вам настоящий дружеский совет, пока ещё не поздно. Вы так быстро взлетаете и вдруг скисаете, и с вами, оказывается, можно делать что угодно. А вы молчите, так, что ли? Помните, Как вы в пьесе «Выбор» отлично сказали словами своего героя «Жить значит победить». А тут так мало нужно от вас, чтобы победить. Так добивайтесь на зло некоторым и на радость многим, кто любит актера Даля, верит ему и ждет новых удач. А Даль Крестовский отлично получился. Говорю как зритель. «Поверьте мне хоть раз, я жду решения. О-Б». 0 декабря 1972 года. Постскриптум. Продолжаю. Ну, знаете ли, Олег, вы родились в рубашке. Только и не сознавайтесь, сегодня по указанию руководства студии и объединения была перезапись и вставлена обратно ваша песня. И концовка Смерть и разговор с Ильиным это прекрасно. И всё же я считаю, что вы должны сами черкнуть три слова чтобы ваша песня была перезаписана, так как вы можете сделать ещё лучше. Ну тогда уж держитесь. И ещё раз извините за вмешательство, оно боюсь, что вдруг ниточка оборвётся, ведь кое-кто злится страшно. А пока всё прекрасно. ОБ. Вот вам мой адрес. Ай черкните коротко, прошу вашего согласия перезаписать мою фонограмму по кинокартине Земля Сенькиева и всё, без объяснений. Всё и сейчас так ясно, и чухрай за вас. Привет от единомышленника Саши. ОГ Бурковое, ой, и Далё, Москва, 11 марта 1973 года. Олег, здравствуйте. Вот видите, изыткой я вас вспоминаю. Этому способствует обстоятельство. Вот, например, 23 марта в пятницу ваш премьера Землясаникова. Надеюсь, что вы будете вместе с Лизенькой. Нужно же посмотреть, что получилось в итоге всех рук. А смотрится оно отлично. А даже есть уже похвала в прессе. Как и в нашей газете на студии пишет Папанов. Была я как-то в Центральном доме искусств со своим режиссёром по кинокартине большой аттракцион на творческом вечере театра Современник. Вечер был на высоте. Ввели программу Волщик и Тебаков. А Вилли показаны отрывки из лучших постановок у молодёжи, в том числе Вкус черешни, Диктерёва и, кажется, Кутузов. Явно не хватало вас. Диктерёва понравилось режиссёру, и мы с ней ведём переговоры, но время покажет. Ваш совет был точен. Я, возможно, опять буду в Ленинграде дней 5, с кем-то из группы снять фотоленинградцев, ранее мной отобранных молодых талантов. Девушек Вот пока все новости. Приветы и поздравления с 8 марта передайте вашим женщинам, Лизоньке и её маме. С уважением ОБ. Постскриптум. Только что узнала, получили вторую категорию и наличие поездки в Италию на фестиваль лучших географических картин. Если будете в Москве, я оставила вам и Лизоньке два билета на Тартув, Франция, на 25 марта. День Места отличные. А я буду смотреть 21. Чёркните кто-либо из вас, да или нет, а то сами понимаете. Комеди Франсез ОБ. А номер 2. Потомок Владимира Даля. Татьяна Лутохина. Сотрудники Всесоюзного музея Александра Сергеевича Пушкина давно заметили удивительное внешнее сходство артиста Олега Даля с Владимиром Ивановичем Далем. элитератором, учёным, лингвистом, оратором, а другом Пушкина. Не потом и к Леон Владимиру Ивановичу дали, но заниматься этим вопросом стали только после смерти Олега Ивановича. В разговоре с коллегами Олег Даль неоднократно намекал на возможность этого почётного родства, но в домашнем архиве покойного артиста подтверждения тому не нашлось. Не долее ничего и кропотливые поиски в других архивах, обратились к известному судебному эксперту МГ Любарскому, который на основе тщательной сравнительной экспертизы изображений В. И. О. Дали пришёл к выводу о принадлежности Олега Даля к одной из ветвей знаменитого рода. В заключении специалистов по исследованию изображений Владимира Ивановича Даля и Олега Ивановича Даля 7 сентября 1987 года на основании письма, исполняющего обязанности директора Всесоюзного музея Александра Сергеевича Пушкина, товарища Мининой А.И., поступили изображения лингвиста и врача друга Александра Сергеевича Пушкина Владимира Ивановича Даля и артиста Олега Ивановича Даля. В дирекции музея перед специалистами поставлено задание и выявить между ними общие черты внешности, которые могли бы свидетельствовать о родственных связях. Указанные исследования необходимы музею для составления родословной Владимира Ивановича Даля. Для производства исследований представленные фоторепродукции из известных рисованных изображений Владимира Ивановича Даля в различные периоды его жизни, а также фотоизображения Олега Ивановича Даля как в повседневной жизни, так и в ролях ряда киногероев. Из биографии известно, Владимир Иванович Даль родился в 1801 году, умер в 1872 году. Олег Иванович Даль родился в 1941 году, умер в 1981 году. Изучение представленных материалов позволило отобрать два изображения. Владимира Ивановича Даля в возрасте от 26 до 40 лет, где художник нарисовал его в положении полуоборота лица влево, 3/4. Это также одно из изображений, наиболее близкое к указанным фотоизображениям. Олег Иванович Даля в возрасте около 30 лет. Для удобства исследования масштаб изображений на фоторепродукциях приведён к одному размеру. Исследование проводилось с использованием методики и терминологии описания черт внешности, принятых при производстве криминалистических экспертиз. Вместе с тем, учитывалось и то обстоятельство, что специалисты исследовали не фотоснимки, а рисованные портреты Владимира Ивановича Даля. Владимир Иванович Даль. 1. Лицо овальное, худощавое. Олег Иванович Даль. 1. Лицо овальное, худощавое. 2. Лоб средний, по высоте слегка скошенный. 2. Лоб средний, по высоте слегка скошенный. 3. Брови дугообразные по контуру, по положению косонаружные. Расстояние между головками бровей среднее, среднее по высоте, ширине и длине. 3. Брови дугообразные по контуру, по положению Коса внутреннее. Расстояние между головками бровей среднее, среднее по высоте, ширине, длине. 4. Глаза. Контур глазной щели миндалевидный. Длина глазной щели и степень раскрытия средняя. Положение горизонтальное. Внутренние углы глаз заострённые. Подвижная часть века развита значительно. 4. Глаза. Контур глазной щели миндалевидный. Длина глазной щели и степень раскрытия средняя, положение горизонтальное. Внутренние углы глаз заострённые, подвижная часть века развита. 5. Скулы средней ширины, щёки впалые. 5. Скулы средней ширины, щёки впалые. 6. Нос средней по высоте, ширине и выступанию, с незначительной горбинкой. Переносица средней глубины и ширины. Основание носа опущено. Кончик носа круглый, узкий. Контур нижних крыльев носа овальный, по положению они приподняты. Складка крыльев носа хорошо выражена. Ноздри средние по величине, округлые. 6. Нос средний по высоте, ширине и выступанию. Спинка носа извилистая. Переносицы средней глубины и ширины, основание носа опущено, кончик носа круглый, узкий, контуры нижних краёв крыльев носа овальный, крылья средние по высоте, по положению приподняты. Складка крыльев носа хорошо выражена, ноздри средние по величине, округлые. 7. Рот больше среднего, контур ротовой щели волнистый. Положение углов рта горизонтальное. Аносогубная впадина средняя по ширине и глубине, треугольная по контуру. 7. Рот больше среднего. Контур ротовой щели изовелистый. Положение углов рта горизонтальное. Аносогубная впадина средняя по ширине и глубине, треугольная по контуру. 8. Губы. Выступление нижней губы Высота верхней губы средняя, ширина каймы губ средняя, контур каймы верхней губы ломаный, контур нижней губы выпуклый. 8 Губы, выступание нижней губы, высота верхней губы средняя, ширина каймы губ средняя, нижняя кайма шире верхней. Контур каймы верхней губы ломаный, контур каймы нижней губы выпуклый. 9 подбородок средний по высоте и узкий по ширине прямой контур треугольный 9 подбородок средний по ширине и высоте контур квадратный 10 ухо правое ушная раковина средней величины отклонена назад по положению со средней оттопыренностью контур близкий к овальному мочки круглые зелёная. Противокозелок выступающий, завиток хорошо выражен, противозавиток прямой. 10. Ухо правое. Ушная раковина средней величины, отклонена назад по положению. Со средней отопыриностью, контур близкий овальному. Мочка слитная, выпуклая. Противокозелок выступающий, завиток хорошо выражен, противозавиток прямой. Проведённое исследование даёт основания для вывода, что совокупность признаков сходства в основных элементах словесного портрета при наличии общего сходства может свидетельствовать о принадлежности артиста Олега Ивановича Даля к одной из ветвей потомков Владимира Ивановича Даля. Отмеченные различия могли образоваться как за счёт субъективного художественного восприятия при создании портретов Владимира Ивановича Даля, так и в связи с несколькими поколениями, отделяющими Олега Ивановича Даля от Владимира Ивановича Даля. Кандидат юридических наук М.Г. Любарский, А.С. Власенко. Экспертиза сделана в Ленинградской лаборатории судебной экспертизы. Ленинград, улица Некрасова, 10. Но какой же из ветвей потомков Владимира Ивановича Даля мог принадлежать Олег Даль? Архивные документы показали, что во времена Екатерины I издания Германии и Франции в Россию приехало множество людей, носящих фамилию Даль. Однако в записках Владимира Ивановича Даля упоминаний о родственниках нет. Его сын Лев детей не имел, бездетными были и оба брата Владимира Ивановича. Круг как будто замкнулся. И вот на мой письменный запрос родные Олега Даля ответили, что в своё время его отец Иван Зиновьевич на вопрос сына, почему он так похож на знаменитого Даля, сказал: "Твоя бабушка была родом из Луганска, откуда и Владимир Иванович Даль". Известно также, что впоследствии Владимир Даль неоднократно бывал в родном городе наъездами. Итак, Олег Дали, правнук в пятом колене Владимира Ивановича Даля по побочной линии. Что же Сколько талантливых людей таким образом рождённых было в России. Василий Андреевич Жуковский и Орест Адамович Кипренский яркие тому примеры. Читая дневники и записки Владимира и Олега Дали, поражаешься общности их мыслей, в высказываниях, схожести поступков в одинаковых ситуациях. Вот выдержка из записок Владимира Даля. Сами в себя должны мы углубляться, И тогда узнаем, как быть, что делать, но не взрывы нужно нам, которые легко вызвать, словно на показ, а нужно блюсти зарок тихий и свято в себе, делать неутомно, ровно и стойко. Из дневника Олега Даля. Не приспособиться, не обезразличиться, обратиться внутрь, там моя сила, та моя земля обетованна. «Дело – моя крепость! Дело во благо сограждан» – таков был их девиз. Оба с полным равнодушием относились к официальным почестям, титулам и званиям, не выносили суеты, презирали в людях фальш и ложь. Некоторую жесткость и скрытность характера отмечали современники у того и у другого, а за этой жесткостью – тонкость, благородство, доброта. Напомним, что Владимир Даль обладал артистическими способностями. В юности писал пьесы и разыгрывал их в домашнем кукольном театре. Позже сочинял короткие комические сценки, тут же показывая их родным и знакомым. Был у него приятный голос, и посетители дома Даля с удовольствием слушали в его исполнении народные песни. Читал он им свои стихи и сказки. Недавно вышла пластинка Поёт Олег Даль песни из кинофильмов По словам артиста Олега Допакова, Олег пел совсем не по певчески, а радостно, раскованно получал удовольствие от самого процесса пения. В архиве Олега Даля обнаружили до сих пор неизвестные его литературные работы: стихи, рассказы, статьи, законченные и незаконченные сценарии. Это очень большой и серьёзный труд талантливого литератора. с глубоким и обширным знанием живого русского языка говорит вся литературная деятельность Олега Даля. Олег Даля поразительно чувствовал язык, слово, авторы отмечают один из критиков. Теперь хорошо известен его моноспектакль Постех отварением Лермонтова, А наедине с тобой, брат, в котором артист сумел удивительно тонко и глубоко воплотить образ великого поэта. В единой гармонии слова и музыки. Так открываются перед нами через преемственность поколений живые страницы истории и культуры нашей страны, столь богатой замечательными талантами. Номер 3. Тогда пишу, диктует совесть. Татьяна Никитина. Ещё не написана хроника 70-х, ещё не снят правдивый фильм-документ об этом десятилетии. Но и тогда, когда будут наконец названы все правы и виноваты, в тот самый момент, когда будет отмонтирован последний кадр в этом фильме и дописана последняя страница в этой хронике, из их безвоздушного пространства легко выскользнет довоенный конструктор и самолёт. Как и в той двадцатилетней давности ленте За штурвалом будет молодой и веселый, с невозможно светлыми глазами мальчишка с московской окраины. Свободный, как прежде, он поведет свой пикирующий бомбардировщик все дальше, дальше, в самую даль. Итак, что же мы знали о нем, об Олеге Дале? Да в сущности, ничего. Учился, наверное, в Москве, где-то снимался, то появлялся, то исчезал. куда-то из театра уходил, а может, приходил. Был, говорят, с характером, но милый, талантливый, скорее всего, даже очень талантливый. Нет-нет, да и мелькало что-то такое. Казалось, обвиние, как вор, крадется к нему. И вот моноспектакль по стихам Лермонтова, чудом уцелевший, чудом восстановленный, пролежавший-таки два года на радио, и, наконец... Явленный радиоаудитории 5 июля 1987 года моноспектакль Наедине с тобою, брат. Что же произошло в тот июльский вечер, какое событие так поразило людей, оказавшихся у приёмников, что они, забыв про телевизор, ужин и разговоры, да мало ли, чем хорош летний вечер. Взяли лист бумаги, ручку и сели многие впервые в жизни писать письмо на радио. Как это сделал 92-летний Пётр Павлович Замко. 5 июля сего года я прослушал по радио передачу по произведениям Михаила Юрьевича Лермонтова. Она была передана с большим интересом, с справедливостью и энергичными трудами От всей души посылаю благодарность всем, кто участвовал в ней, а особо тому, кто ее читал, с такими правилами, чувствами и мелодиями. И когда читал «Выхожу один я на дорогу» — это моя любимая песня, чувствовал, что ко мне вернулись мои молодые годы, когда я давным-давно по вечерам тихо пел ее под гитару в моем любимом цветнике. Уважаемые товарищи, спасибо за передачу слова. Замечательно, потрясающе и так далее, ничего не стоит. Слов можно сказать много, а просто жил человек и перед смертью записал на плёнку свой реквием. И голос, и стихи, и музыка, что тут скажешь? Наверное, такого ещё не было. Во всяком случае, я не слышал. Побольше бы нам таких думающих передать они помогают жить думаю, что и у Владимира Высоцкого, и Юрия Казакова, и Ларисы Шепитько, и Геннадия Шпаликова и других есть подобные записи, которые в бережных руках реставраторов зазвучат в полную силу для многих неравнодушных людей. Сейчас время такое, что люди выходят из тени в освечиваются. Одним это, что называется на пользу а другим А сколько достойных ещё в тени. Сколько вам, режиссёрам, реставраторам, редакторам благородной работы. Вы всвечиваете таланты. Это как золото добывать. Золото для всех. Успехов, открытий всем вам в этом всенародном деле. Спасибо. Станислав Фётренко, художник города Саратов. Пишу сейчас же после передачи. Какое сильное впечатление, какой голос, какие интонации, какое настроение! Каждое слово проникало в душу. Слушала затаив дыхание. Какой талант! П. Гип по роствите сил. Постскриптум. Никогда прежде не писала ни на радио, ни на телевидение. А. Малышева. 5 июля 1987 года. 20:30. Красиво и мудрено писать не умею. Скажу лишь, что испытываю восторг и горечь, и печаль какую-то светлую. Ранняя смерть Лермонтова, сколь бы она ни была трагична, она как-то хрестоматийна, что ли. Как его поэзия. Она как часть самой его поэзии. Все это вошло в ум и душу с детства. Преждевременная смерть наших талантливых, великих современников – застегает в расплох, потрясает, жжёт душу, к ней нельзя привыкнуть. Такова смерть Олега Даля. Огромное спасибо всем, кто дал услышать моноспектакль. Это как увидеть неизвестное полотно великого мастера, как услышать прекрасную лебединую песню. И тройское 5 июля сразу после прослушивания. 5 июля 1987 года 20:30 Такого изумительного прочтения слышать не приходилось голос, дикция, интонация, композиция, подбор стихотворений, глубокое пречувствие текста, музыкальное сопровождение, монолог, зрительное воображение, как бы всё слилось и произвело огромное впечатление. Профессор, доктор медицинских наук ГП Шульцев